Глава 49. Крайне рациональный человек. Посмотрев туда, откуда исходил звук, Гурни в лунном свете увидел черный прямоугольник открытого люка. На дальнем конце люка была видна слабая тень. Видимо, там кто-то стоял. «Действительно стоял», — послышался хриплый шепот. «Сесть со стол, детектив». Руки на голову. Гурни невозмутимо подчинился. У меня есть вопросы. Отвечать надо сразу. Понял? Понял. Если ты отвечаешь не сразу, я подумаю, что ты лжешь. Понял? Да. Хорошо. Вопрос первый. Клинтер придет? Я не знаю. «По телефону ты сказал ему не приходить?» «Да». «Ты думаешь, он все равно придет?» «Возможно, я не знаю. Он непредсказуемый человек». «Это правда. Продолжай говорить правду. Пока ты говоришь правду, ты жив. Понял?» «Да». Голос Гурни звучал спокойно, как часто бывало в экстремальных ситуациях, но внутри он был полон страха и гнева. Страха за будущее и гнева на себя за столь самонадеянный просчет. Он предположил, что добрый пастырь придет ко времени предполагаемой встречи, которую он, Гурни, сам обозначил в разговоре с Ким и появится в хижине за 2-3 часа до полуночи. В суматохе фактов, вопросов и догадок, кружившихся у него в голове, Он не предположил той очевидной возможности, что добрый пастырь придет в хижину раньше, может быть, даже часов за двенадцать. О чем, черт возьми, он думал? Что добрый пастырь мыслит логически, а в хижину разумно прийти за несколько часов до полуночи. Поэтому он так и поступит. Решено, двигаемся дальше. Боже, какой идиотизм! Гурни сказал себе, что он всего лишь человек, что все ошибаются но от этого его ошибка не стала менее смертельной. Хриплый полушепот стал громче. — Ты надеялся выманить меня сюда, застать врасплох? Точность этой догадки пугала. — Да. — Это правда. Хорошо. Пока живешь. Теперь про твой разговор с Клинтером. Ты веришь в то, что ему сказал? — Об убийствах? — Разумеется, об убийствах. — Да, верю. Несколько секунд в ушах гурни звучало дыхание незнакомца. Затем последовал вопрос, столь тихий, что он был едва ли громче дыхания. — Какие еще у тебя мысли? — Сейчас моя единственная мысль — ты меня убьешь? — Разумеется. Но чем больше правды ты мне скажешь, тем дольше проживешь. Все просто. Понял? Да. Хорошо. Теперь расскажи мне, что ты думаешь об убийствах. Что думаешь на самом деле? У меня в основном вопросы. Какие вопросы? Гурни про себя гадал, что такое этот хриплый шепот. Результат какой-то болезни или способ скрыть свой подлинный голос? Скорее, второе. Выводы из этого предположения могли представлять интерес, но прежде нужно было подумать о том, как остаться в живых. «Мне интересно, сколько еще людей ты убил, кроме тех, о ком мы знаем? Вероятно, немало. Я прав?» «Конечно». Гурни был поражен откровенностью этого ответа и на мгновение испытал надежду, что собеседнику удастся вовлечь в диалог, и тот из гордости разболтает свои злодеяния. В конце концов, у социопатов есть эго. Им нравится жить в эхо камере собственных рассказов об их силе и жестокости. Возможно, ему удастся разговорить незнакомца и таким образом увеличить окно вероятности для вмешательства извне. Но он тут же увидел оборотную сторону своей надежды. Незнакомец говорил откровенно лишь потому, что ничем не рисковал, потому что скоро Гурни будет убит. Хриплый шепот теперь изображал мягкость. «А что еще тебе интересно?» «Мне интересно узнать про Робби Миза и его связь с тобой. Мне интересно, что он делал сам, а что исходило от тебя. Мне интересно, почему ты убил его именно теперь». «Мне интересно, думал ли ты, что кто-то поверит в его суицид?» «Что еще?» «Мне интересно, правда ли ты пытался сделать Макса Клинтера обвиняемым в убийстве Рудблум, или это просто была глупая шутка?» «Что еще?» «Мне интересно, думал ли ты, что посту на странице Рудблум поверят?» «Что еще?» «Мне интересно, что произошло с моим амбаром». Гур не старался говорить, пока мог, делая по возможности большие паузы. Как бы то ни было, чем дольше он продержится, тем лучше. «Не молчи, детектив». «Ну, мне интересно, кто установил маячки на наших машинах? Мне интересно, маячок на машине Ким». Это твоя идея или Робби? Пакостника Робби. Что еще? Кое-что ты сделал очень умно, а кое-что очень глупо. Мне интересно, ты сам знаешь, где что? Провоцировать меня бессмысленно, детектив. У тебя что, закончились мысли? Мне интересно дело душителя из Уайт-Маунтин. Очень странное дело. Ты с ним знаком? Там есть интересные детали. Повисло долгое молчание. Время означало надежду. Время давало возможность подумать, может быть, даже дотянуться до беретты на столе у горни за спиной. Наконец, пастырь приторно проурчал: "Ну и последние мысли. Всего одна" Как такой умник, как ты, мог допустить такой чудовищный промах у жестянки на озере? Повисло долгое молчание. Это страшное молчание могло означать что угодно. Может быть, доброго пастыря, наконец, удалось вывести из равновесия. Может быть, его палец уже напрягся на спусковом крючке. У гор не свело живот. Что ты имеешь в виду? — Ты скоро узнаешь. — Я хочу знать сейчас. Шепот стал жестче, и в лунном тусклом свете что-то блеснуло. Гур не успел заметить ствол огромного серебристого пистолета, не более чем в шести футах. — Ну же, — проговорил собеседник, — расскажи мне про жестянку у озера. — Ты оставил там след, улику. Я не оставляю следов. Но в ту ночь оставил. Скажи, что конкретно. Сейчас же. Гурни понимал, что правильного ответа, который спас бы его, у него не было. Разумеется, если он расскажет про следы шин, это не даст ему отсрочку. Опросить пощады более чем бесполезно. Лишь одно давало ему хоть призрачный шанс прожить еще минуту, упереться и не давать ответа. Он постарался говорить ровным голосом. «На стоянке у автомастерской ты оставил ключ к головоломке». «Я не люблю загадок. У тебя три секунды, чтобы ответить на мой вопрос. Раз. Он медленно навел пистолет на лицо горни. «Два...» — ствол блеснул в лунном свете. «Три...» — он спустил курок.